Глава вторая. Даже не думал, что у меня уже такой сын вырос, произнёс Вадим, пристально рассматривая Данилу и одновременно косясь взглядом в сторону Маши. Вряд ли вы меня можете так называть, спокойно ответил Данила, тоже посмотрев в сторону матери, которая обсуждала что-то с распорядителем. Данила видел по её позе, и чувствовал отголоски магии, что ей тяжело. Она раздражена и устала. Он начал беспокоиться и решил, что пора собираться домой. Всё, что надо, матушка уже сделала, и оставаться тут лишнее время обоим не хотелось. Поэтому Данила не стремился к подробному разговору с человеком, который считал его сыном. Сам Данила так не считал, а это главное. Но верен не отступал. Ну, почему же не согласился он с Данилой? Ты мой биологический сын, в этом нет сомнений, сделал он жест рукой сверху вниз, подчёркивая его рост и фигуру. Вино в его бокале слегка всколыхнулось, и Верин отпил ещё глоток. Ты моя копия, кроме цвета волос. Они у тебя от матери, каштановой с рыжинкой. Как вы жили всё это время? через небольшую паузу спросил Вадим. По-разному ответил Данька, который не уловил в вопросе истинного интереса. Но теперь всё в порядке. Когда ей рожать? А что? Напрягся Данила. Да ничего, просто зря пришли сюда, тем более без сопровождения. Это угроза? Данила сжал кулаки, выказывая мнимое беспокойство, а сам быстро сканировал ауру мужчины. Прямой угрозы Данила не увидел, но было неожиданно узнать, что мужчина защищён мощным ментальным амулетом. Вот, значит, как, констатировал Данила. Ты знаешь, что мы с матерью ментальные маги и защитился. О чём это говорит? А говорит это о том, что подход к нам не был случайным. Человек о нас много знает, и человеку от нас что-то надо. Что? А главное, откуда узнала о наших способностях? О них на летере-то знают единицы. Рассуждал про себя Данила и пропустил вопрос Верина. Что, простите? Очнулся он, когда тот тронул его за руку. Я спрашиваю, где ты учишься. А, я маг. Учусь в академии в Ифине. Совсем не хочешь связывать свое будущее с землей? Так далеко ещё не загадывал. Вначале надо закончить академию. Мне ещё учиться 4 года. Согласитесь, глупо не развивать то, что тебе дано природой. Кстати, а вы маг или мне только с матушкой повезло? Нет. Я не маг и ещё недавно жалел об этом. Но сейчас говорят, можно пройти на литеру и не магом. Надо иметь амулет перехода. Пригласишь? Я слышала твоего отчима о большие земельные владения. Да. не маленькие, но вряд ли он будет рад видеть вас на своих землях. Ты дружен с ним? Да. Не стал скрывать Данила. Андриан мне как отец. Даже не так. Андриан мне отец. И он с вызовом посмотрел на Вадима. Все 5 лет он воспитывает и учит меня своим примером. Он не делает вид. Он на самом деле заботится о нас с матерью. Данила замолчал, беря коктейль у проходящего официанта и давая себе передышку. Он вдруг отчётливо понял, что всё сказанное им об Андрее правда. Он принял Даньку сразу как сына без раздумий и колебаний, и не только ради любимой женщины, но и сам по себе. Данила вспомнил, сколько времени проводил он с отчемом, когда был помладше, как терпеливо тот помогал ему осваивать магию. Как он всерьёз интересуется его делами в академии и понял, что хотя и не называет тот чимо отцом, чувство к нему испытывает именно сыновье, замешанное на глубоком уважении и признании превосходства. Так, что за интерес возник у вас к нашей семье? спросил он у Вадима, и тот вздрогнул под пристальным взглядом серых глаз. Я уже сказал, нервно ответил Верин. Хотелось бы попасть на литеру. Но у меня там нет никаких знакомых. А тут вы с Машей объявились. А вот сейчас ты вреёшь, Папаша, извивительно подумал Данила. Ты она знал заранее, даже амулет нацепил. Но вслух коротко ответил: "Я подумаю". Он кивнул мужчине, прощаясь, и подошёл к матери, которая уже закончила разговор с распорядителем и ожидала его в кресле. Вот ты какой вырос. Думал меж тем Вадим, провожая взглядом высокую мощную фигуру. Такого мы по ушам не поездишь, придется под напрячься. Ну, да нам не привыкать. Успокоился мужчина и перевел взгляд на группу женщин неподалеку. Пора было и о себе подумать. Что он хотел, сын? встревоженно спросила Маша. Хотел попасть на литеру и чтобы я был у него гидом. ответил Данила, прихватывая с ближайшего стола бутерброд. Надо Андрею сообщить, сказала Маша. Угу, согласился Данила, быстро пережёвывая небольшое канапе. Мам, на нём амулет ментальной защиты, очень мощный. Я мог бы попробовать пройти, но не на людях, а то мало ли что. Ты прав. А вдруг у него защита от взлома есть? Лучше не рисковать. Ты же знаешь, соглашение между мирами запрещает использовать магию во вред людям. Ох, что-то мне беспокойно от этой встречи. Ни к добру она. Пойдём домой, сын. Они не торопясь прошли по залу и незаметно покинули мероприятие. И только дома Данила обнаружил на себе магическую следилку, которая служила не только маяком, но и передавала голосовую информацию. Прослушка. Правда разовая. Что прицепил её Вадим Верин, никакого сомнения не было. Как не было сомнений в том, что он слышал их разговор до момента обнаружения. Данила направил луч магии на головку обычной портновской иглы. Артефакт щёлкнул и задымился. Да, надо срочно сообщить Андрею. Но кроме этого, Данилу беспокоило тревога за Ялику. Девушка ни разу не позвонила ему в течение дня, а ведь осталась одна в незнакомом мире. Нет. Некрасиво он поступил с подругой. Надо хотя бы узнать, где она и как себя чувствует. Так, сначала Ялике, потом Андрею. Построил очередность Данила и взял в руки смартфон. Звонок телефона вывел Ялику из задумчивости. Звонил Данила. Ялика посмотрела на экран, подумала, ещё раз подумала и не стала отвечать. Потом сопохватилось, что Данила может обеспокоиться её молчанием, но не беспокоился же он целый день. Значит, и сейчас не будет. На всякий случай она отключила связь полностью. Всё-таки молодцы маги и инженеры, что сумели совместить земные сотовые телефоны с магическими полями. Но правда, работало это только у магов с большим уровнем силы. А вместо мобильной сети на литерии использовалось магическое поле мира. Простые же люди на литерии обходились прежними магическими переговорниками. Ялика запихала ненужный сейчас смартфон под подушку и постаралась заснуть. но тревога будоражила сознание, и заснуть никак не удавалось. Почему-то вспомнился первый год в академии, когда они с Данилой были практически неразлучны. Они встретились на зачислении. Высокий и спортивный брюнет и маленькая светловолосая ведьмочка просто столкнулись у списка, и ялика обязательно бы упала, не поддержи ее парень за талию. Получилось, что она как бы шагнула к нему в объятия, а он взял и на самом деле обнял. Вначале оба растерялись и опешили, а потом одновременно рассмеялись. И как это бывает только в ранней молодости, тут же легко разговорились и познакомились. Проверили себя в списках, нашли обе фамилии, поизвинили насчёт факультетов друг друга и отправились перекусить. Оба почувствовали друг в друге родственные души и решили поддерживать дружеские отношения. Вернее, не так. Отношения сами сложились в дружеские, потому что оказалось, что оба не могут обходиться без поддержки другого даже дня. Они постоянно пересылали друг другу вестников, вызывали по переговорникам, в столовой сидели за одним столом, в библиотеке вместе засиживались до ночи. Они стали неразлучны. И так продолжалось целых два года, два счастливых года, когда они принадлежали только друг другу. А потом занятия стали более насыщенными, практики проходили в разное время. У каждого появились свои планы на свободное время. Они стали отдаляться друг от друга, тем более что Данила из семнадцатилетнего подростка превращался в видного парня, сильного мага, об успехах которого уже шептались в академии за ним теперь толпами ходили девчонки и он не отказывал себе в мелких интрижках ялик уже он воспринимал скорее как младшую подружку сестру но точно не как девушку и даже не предполагал как в этом ошибается сама же ялика показывать своё истинное отношение к даниле не собиралась гордость не позволяла Так что, пожалуй, скоро они совсем разойдутся, сделала выводы ведьма. Но это не значит, что она позволит всяким другим ведьмам вредить своему другу, пусть и бывшему. Ялика вновь постаралась вспомнить подробно, о чём говорили ведьмы перед расставанием. Девицы намеревались напроситься с Данькой в зелёную долину. Ялика знала, что это далёкое пограничное поместье тоже принадлежит геметвинам. И владеет им брат Андреяна. Но Девица собиралась не в само поместье, а в Нарич, административный центр долины. Там их должна была ждать какая-то Эйблин. И Ялика решила совсем этим разобраться сама, и с приворотом Данилы, и с поездкой в долину, а потом все честно рассказать другу. А то скажет еще, что я наговариваю на его драгоценных знакомых. Обидчива подумала девушка. С этими мыслями она наконец уснула. Как наши успехи, Вадим? Удалось договориться? Сложно сказать, шеф. Воронового со мной разговаривать не стало, а мальчишка обещал подумать. Может, лучше поискать другие подходы, не через моих бывших. Какие другие, Вадим? Это единственный путь на Нагорье. И эта земля Геметвинов. Мы уже трех агентов потеряли. Ни один не смог даже приблизиться к границе. Черт знает, что. Магии там видите ли. А пропускной пункт только один, и все, кто идет или едет на нагорье, подвергаются досмотру. Сам знаешь, первая автоматов под мороком была, и все равно ее сразу обнаружили. Так что твоя задача прежняя: найти возможность переправить груз через границу. Зеленая долина самый удобный вариант. И учти, дорогой. Я просто так деньги неплачу. Иди. Вадим вышел, сохраняя на лице маску спокойствия, но едва сдерживая внутренний гнев. Да сто раз он уже пожалел, что связался когда-то с этим человеком. Вначале были только плюсы. Все проблемы решались как по мановению волшебной палочки. Мелкий бизнес Вадима вырос до среднего. Конкуренты задевать его перестали, зная, кто у него в друзьях. Появились деньги, жена из семьи новой бюрократии. Живи, не хочу. И тут друг, он же шеф, потребовал ответку. Откуда-то раскопал сведения о первой жене и заставил наладить контакт. А это не так просто. Мария всегда была сильной бабой, а теперь она ещё и маг. Вадим никому не говорил, но он следил за жизнью первой жены, видел, как билась она в первые годы. Хорошо хоть родители помогали. Нет, жалости к ней не было, а наоборот, какое-то самодовольное злорадство задела. Покрутись теперь, раз выгнала. Годы шли, сын рос, Мария делала успехи, а Вадим всё прозебал на побегушках. Теперь он следил за ней с завистью. Вот, сука, сумела пристроиться. Но тут вскоре и сам Вадим попёр вверх, не добывшей жены стала. Но пропустить шумиху в газетах о свадьбе и Намирянины и Марии он все же не мог. И опять завидовал теперь и тому, что Маша оказалась магом. Сказано это было вскользь и больше никогда не упоминалось. Но кому надо тот запомнил, да и мужик ее оказался важной птицей в обоих мирах. И теперь получалось, что он должен сделать шаг навстречу и возобновить их отношения, конечно, только с сыном. Вадим понимал раздражение шефа. Уже не первый год земляне пытались протащить на литеру автоматическое оружие, но портал не пропускал такой груз. Что это был за груз, маги даже не пытались посмотреть. Они просто заворачивали его обратно. Но недавно химики изобрели смазку, которая экранировала магию. Удалось пронести на литеру несколько пистолетов и коротких автоматов, но в Дарлате, этом приграничной с землями королевстве, они не работали. Зато в Нагорье, на землях орков, можно было создать лабораторию по адаптации земного оружия к местным условиям, к магии. Шеф упорно стремился занять новый рынок первым. Поэтому да. Вадим понимал шефа, так как путь к Нагорью лежал через зелёную долину. Но Вадим категорически не хотел участвовать в этом сам. Однако деваться некуда. пора использовать свою магическую палочку-выручалочку. За столько лет наблюдения за Марией и её семьёй Вадим сумел найти себе помощников. Но особенно повезло ему с молодой магичкой Элорией. Она появилась на земле в тот год, когда Данька поступил в их дорогую академию. Девка же, наоборот, приехала учиться на землю и поступила в сельхоз на ландшафтного дизайнера. Это потом уже Вадим узнал, что такой выбор был не случайным. Девчонка была водным магом, и в этой профессии ей было где приложить свои силы. За ней он тоже вначале просто понаблюдал на всякий случай, отметил наровитость, умение видеть выгоду, стремление подняться повыше, ненавязчиво познакомился с его то опытом. И вскоре они стали любовниками. Никогда не обижал её и дарил подарки. Такой источник информации о магическом мире о муже Марии потерять было нельзя. Он же сам и посоветовал не афишировать магию, а оказывать магические услуги нелегально. Таким образом, он заимел свою магическую палочко-выручалочку. Где-то навести морок и обобрать хозяев и квартиру, где-то сделать внушение и заставить подписать документы, где-то создать иллюзию и подставить человека. а потом шантажировать их мелкая самодеятельная фирмочка не гнушалась ничем и пока даже не попала под внимание органов а нынешнее задание было сложным вадим взял телефон и набрал номер любовницы их разница в возрасте была довольно приличной Но Вадим теперь следил за собой, вел здоровый образ жизни и выглядел совсем неплохо для своих сорока семи лет. Да и Илории, надо сказать, спасибо, притащила ему с Литери омолаживающие зелья. Так что внешне они с подругой различались мало. Со своей второй женой Вадим давно разошелся, но связывать себя снова браком не спешил, хотя детей, кроме Данилы, у него больше не было. договорившись с Лори о встрече, Вадим немного успокоился и приступил к работе. Матерись, не матерись, а выполнять задание всё равно придётся. Так что лучше не трепыхаться попусту. Не дозвонившись до Ялики, девчонка просто не брала трубку. Данила чертыхнулся, но понял, что Ялика на него в обиде. Он и сам понимал, что поступил с подругой некрасиво, но надеялся исправить это положение. Всё-таки дружба просто так не уходит, а Ялика настоящий друг, проверено. Однако сейчас возникла сложная ситуация, и разбираться с Яликой было некогда. Надо было срочно ставить в известность Андрея об интересе к ним этого биологического папаши. Матушка может считать Данилу неопытным и поверхностным, Но Данила и сам понял по ауре и по поведению, что этот мужчина лжец, и доверять ему глупо. А серая пелена на его ауре говорила о злобном, завистливом характере. С такими людьми Данила изначально держался на расстоянии. Трудно ментальному магу находиться рядом с человеком, от которого во все стороны фанит грязными мыслями. Хочется отгородиться и вымыться. Слушаю, Даня. Андрей взял трубку быстро. С мамой что-то? Не волнуйся, она в порядке. Но кое-что случилось. Сегодня на приёме в мэрии мы встретили моего отца. Он сам подошёл к нам, просился в гости на литеру. И, знаешь, на нём очень сильный ментальный оберег. Я побоялся ломать защиту, но мне всё это совсем не нравится. Андрей обратился Данила к Анило Котчему, не слыша реакции. Думаю, ответил тот. Что-то опять начинается в зеленой долине. Мы поймали уже несколько шпионов на горе и завернули нескольких туристов с земли. А теперь еще интерес твоего отца. А у тебя что-то есть на него? Не утерпел Данила. Ну естественно. Не думаешь же ты, что я оставлю без внимания интерес темных личностей к моей жене. Преследовал в свою очередь за ним и обнаружил этого дельца. С тех пор он у меня на крючке, но мама об этом не знает. Не зачем ей волноваться, тем более сейчас. Согласен. Так что ты хочешь предпринять? Думаю, не пора ли тебе от разовых поручений в департаменте перейти к регулярной работе, естественно, с сохранением обучения. Просто на время некоторых операций будем тебя у ректора отпрашивать. Да, я Данька чуть не задохнулся от счастья. Конечно, я согласен. Маме только не говори. Это само собой. Тогда так, сын. Завтра появляешься у Александра, обговариваем наши действия и потом приглашаешь господина Верина в зелёную долину. Будем ковать железо, пока горячо, как говорят на земле. В академии пока не появляйся. Надо посмотреть, кто за тобой увяжется. А в той толпе адептов, сам понимаешь, уследить трудно. Я понимаю, но мне бы Яликову увидеть. Договорись о встрече вне академии. Не мне тебя учить, сын, как договариваться с девушками, но прошу, сумей отличить бриллиант от стекляшки. Прости, если залез не в своё дело. Да нет, я понимаю. Ты прав и мама права. Она тоже за Ялику обиделась. Значит, договорились. Завтра жду тебя в департаменте у Александра. Маме я сам позвоню и поговорю. Пока, сын. Экран погас, показывая разрыв связи. А Данила призадумался. Получается, все эти годы он жил бесpeчной жизнью, наивно полагая, что на земле все рады открытию новых магических миров, что никто не желает зла новым соседям и все рады бы обрести новые способности. А оказывается, ведь за одной этой фразой Андрея о туристах с земли стоит так много. Если их завернули, то значит, они представляли угрозу. Маги и маги не ошибаются. Либо они пытались что-то пронести на Литеру, либо что-то сделать. Литера не была родным миром Данилы, но там его принимали как своего. Позволили учиться, там у него появились друзья. С тем миром он надеялся построить своё будущее. Поэтому позволить кому-то навредить Литере и испортить отношения между мирами, не дай бог, закрыть порталы. этого Данила допустить не мог. Конечно, он приложит все силы, чтобы помочь департаменту и отчиму. Он вновь начал набирать вызов Ялике, но девчонка настырно не отвечала. Тогда Данила пододвинул шкатулку маг почты и набросал ей сообщение. Сигнал показал, что письмо доставлено, но ответа не последовало. Существовал еще один способ связи — ментальный. но он был доступен, если оба собеседника были ментальными магами высокого уровня. Ялик это таковой не была. Беспокойство Данила по поводу девчонки возрастало, и не только беспокойство, но и чувство острой вины. Дурак, надо было послать этих ведьм подальше. Я их 100 раз видел, они мне никто. А Ялик это на земле впервые. И Ялика отличная девчонка, друг Ой, дурак. Он вспомнил восторженно распахнутые глаза, сияющую улыбку, взметнувшиеся от ветра локоны, и наконец до него дошёл весь смысл его некрасивого поступка. Точно, дурак. Но что бы он сейчас ни делал, ялика не отвечала. Пообещав себе, что завтра он обязательно исправит то, что натворил не подумав, Данила улёкся спать. Не зная, что Ялика в это же время, накинув морок, отправляется пассажирским мобилем в Нарич,